Глава восьмая. Легкий путь. Шагнуть-то я шагнул, да чуть не свалился в пропасть. А, -а, -а, -а, а Едва удержался на краю, балансируя и задохнувшись от напряжения. Солнце слепило сверху. Схватиться было не за что. Вокруг ни скал, ни веток, ничего. Я просто оказался на краю громадного разлома, и он тянулся вправо и влево до горизонта. А внизу маячило далекое дно от взгляда, на которое становилось дурновато. Наконец я восстановил равновесие и шагнул назад. Перед глазами от напряжения плавали цветные пятна. «Звездец, как страшно, твою мать!» И знание о том, что башня воскрешает погибшего один раз за этаж, абсолютно не уменьшило моих эмоций. Да и отлично было бы с первым же шагом свалиться вниз и потратить драгоценное воскрешение на такую глупость. «Уф, ладно. Матерь Божья!» Донеслось другого конца пропасти, и в голосе девчонки звучал тот же кипящий тон невысказанного мата, что и у меня. Я закрылся от солнца ладонью и посмотрел на тот берег. И правда, девушка, молодая, смуглая, матерь божья, мексиканка, что ли? «Эй!» — крикнул я и помахал рукой. Она неуверенно уставилась в мою сторону и махнула в ответ. Яркое солнце и полное отсутствие тени мешали нам рассмотреть друг друга. Между нами было метров тридцать. «Ты кто?» — крикнула она. «Яр!» «Странное имя». «А ты?» андре Это было красивое имя, так что язвить в ответ не будем. «Как думаешь, в чем смысл этажа?» «Надеюсь, не в том, чтобы сбросить другого в пропасть». «Не знаю». Она пожала плечами. Я огляделся и заметил одно единственное, что пряталось в пустынном каменистом пейзаже, кроме пропасти. Небольшой столб. Он почти сливался с пейзажем, но мы глазастые. Подойдя к нему, я разглядел надпись. «Пять шагов». Каждый шаг – выбор. За сложный путь награда выше. Ее возьмет первый, кто дойдет. И наверху был вырезан символ ладони идеально моего размера. Я мигом понял, что этот этаж – соревнование, и Андреа – моя соперница. Перспектива проиграть молодой девчонке мне совершенно не понравилось Поэтому я не стал делиться информацией, а тут же приложил к символу ладонь. И правильно сделал, потому что только после этого увидел, что над пропастью висит пара десятков прозрачных невидимых островков и, прыгая с одного на другой, можно добраться до центра. А в центре зависла прозрачная платформа. Она спокойно поворачивается вокруг своей оси, а на дне переливается бледный бесформенный сгусток энергии, очень похожий на те, что башня раздала всем землянам, только крупнее. Все это было невидимым до активации, и Андреа еще ничего не знала. Ясно, именно эту энергию получит тот из нас, кто первым ее коснется. Так, убираем бронежилет и противоосколочный костюм в инвентарь, чтобы не стесняли движений. Они исчезли сразу, не понадобилось вручную снимать. А я, больше не раздумывая, разбежался и перемахнул на ближайший прозрачный островок. Сказать, что это было стрёмно, ничего не сказать. Это было страшно. Блин, да я гигантского доуголового волка-убийцы боялся меньше, чем этой пропасти, при том, что никогда раньше не ловил себя на особой болезни высоты. Проклятый островок ещё и предательски качнулся-шатнулся при моём приземлении. Опять пришлось балансировать, чтобы не свалиться вниз. Сволочь. В интерфейсе возникла светящаяся надпись «Сила пути 3». Андреа громко ахнула. Она еще не поняла, что происходит, и думала, что я сейчас разобьюсь. Когда не разбился, девушка издала задачу «Ха» и крикнула «Эй, ты чего творишь?» «Проверяю одну гипотезу. Если хочешь, подожди, пока я допрыгаю до тебя». «И кто я после этого? Такой же хитрый манипулятор, как и кот?» Но Андреа была из общества, где красивых молодых девчонок с детства учили не доверять парням. Она поняла, что что-то нечисто, обернулась и заметила столб, подбежала к нему. Как раз когда я прекратил обращать на нее внимание, сосредоточившись на двух ближайших островках. Оба висели впереди, один правее, другой левее. И один отливал зеленым, а второй синим. Если это цвета рангов то островки особый и редкий. Хм, кажется, синий висит немного дальше. Что там было написано? Чем сложнее путь, тем выше награда? Я шагнул максимально на задний край первого острова и прыгнул на синий. В полете понял, что едва долетаю, успел проклясть все на свете, но все же приземлился на краешек более сложного островка и понял, что он гладкий и скользкий. Твою мать! Я замахал руками, по инерции поехав вперед и пытаясь остановиться, упал на колени и затормозил у самого края, перегнувшись через него. Пропасть разверзлась впереди, высота дохнула в лицо, меня замутило. Но сила пути стала равна 7 и я увидел, как сгусток энергии посередине пропасти становится больше и мощнее. Каждый выбор усиливал его, и в конечном итоге награда может получиться очень крутой. Главное — до нее добраться. Поднялся. Нашел взглядом два следующих острова — синий и фиолетовый, редкий и уникальный, если говорить о рангах. Черт возьми, а где зеленый? Неужели при выборе сложности она становится нижней границей? Тогда на фиолетовый точно прыгать нельзя. Следующий выбор будет между ним и эпическим оранжевым. А я с трудом выжил на синем. Зато какая награда будет, если с каждым прыжком повышать ставку? Тогда на последнем прыжке доберешься до легендарного. Стоп. Тогда и наградой станет легендарная шмотка. Легендарная шмотка на третьем уровне. Я аж вспотел от жадности. Может рискнуть? У меня же есть достижения, которые можно потратить, чтобы получить мегаприз. Андрея еще даже не прыгнула, а я уже перед третьим шагом. Неслабая фора. Смотревшись в фиолетовый остров, я побледнел, потому что он был покрыт шипами. Приземлишься, не слабый шанс проткнуть ноги и охрометь. А как тогда прыгать дальше? Только в пропасть, чтобы переродиться и начать сначала. Хотя смотря как поранить. Андрея скакнула на первый островок, и в моем интерфейсе высветилась красная «Сила пути 1». Система показывала нам результаты друг друга. Интересно, почему мне дали 3, а ей 1? потому что я сообразил и прыгнул первый. Краем глаза заметил, что сгусток после скачка девчонки стал чуть ярче и сильнее. Значит, усиливаем его мы оба. Так, примерился и прыгнул на фиолетовый остров. Если бы в прежней жизни кто-то сказал мне, что я на такое способен, рассмеялся бы ему в лицо. 2 хита. 33 из 35. Острая боль пронзила левую ногу. Шип проткнул подошву и на пару сантиметров вошел в ступню. Но это помогло мне восстановить равновесие, шипя от боли. Впрочем, я бы и так не упал, все же ловкость, прокачанная за два предыдущих этажа, очень помогала. Черт, дальше скакать будет сложнее. Еще два прыжка. Но боль была вообще не страшна. Я уже испытал вещи куда хуже. Впереди маячили фиолетовый островок и оранжевый, эпической сложности. И если фиолетовый порадовал меня какими-то странными медленно шевелящимися лианами, то оранжевый был покрыт лавой. Что? Как это вообще понимать? Как, вашу мать, можно пройти этот путь? Я же не только сожгу себе ноги за буквально полминуты пребывания на островке, но и прыгнуть дальше с обгорелыми ступнями как следует не смогу. А если потеряю равновесие от прыжка и от боли, и упаду на колени. Если придется упереться ладонями, это полный звездец. Вроде лавы было немного на поверхности, но все равно достаточно, чтобы сгореть там заживо. Что за... Позади возмущение освербила разумная мысль. «После получения награды этаж, скорее всего, будет закончен. Можно будет выйти в призрачную дверь и тут же исцелиться. Поэтому неважно, в каком состоянии ты доберешься до финиша. Главное — добраться до него. Первым». Андрея вскрикнула, но удержалась на обычном зеленом островке. «Блин, как она вообще попала в башню и идет в числе первых по этажам, если она такая... никакая? Что-то же в ней должно быть?» Я выхватил из инвентаря бечевку и топор, разрубил на две части и максимально быстро обмотал обе ступни прямо поверх кроссовок. Андрея тем временем перепрыгнула на еще один зеленый остров. Сила пути три. Сияла характеристика ее безопасного и быстрого маршрута. Ну, конечно, я тут страдаю, усиливаю мощность награды, а она в итоге пройдет простейшим путем и обгонит? Нет уж. Активировать один в поле воин. Вы, Вы получили плюс один выносливости и плюс пять методов. Тридцать семь из сорока. Ваши гиты удвоены до момента выхода, выхода с этажа. Семьдесят четыре из сорока. Вот, такого мощного буста живучести может хватить. Я сорвал футболку, рывком разрезал ее надвое, обмотал ладони и прыгнул на оранжевый остров. Толчок отдался в левой раненой ноге. Минус, Минус хит, 73 из 40. Но это были такие цветочки, ведь при приземлении меня ждал огненный ад. Во-первых, я пошатнулся и упал одной ладонью в лаву. Жалкая защита из футболки сгорела практически мгновенно. Ткань жарилась мне в кожу, и я закричал. Боль была просто дикая а дыма и запаха паленого мяса в голове замутилось еще сильнее, чем раньше от высоты. «Неужели это происходит со мной?» – спросило сознание в шоке, а ноги начинали с каждой секунды ощущать дикий жар и боль. Бечевка защитила меня на удивление хорошо, но совсем ненадолго. А джинсы уже горели, и если промедлю хотя бы пару секунд, словлю болевой шок и просто умру. Минус 43 хита, 30 и 40. И это за три секунды. Не применяя достижения, уже бы корчился в агоне и сгорал. К счастью, слой лавы был неглубок, иначе пройти этот остров стало бы физически невозможно. Остался последний прыжок на центральную платформу. Я не разглядывал, что там, и скакнул так быстро и сильно, как мог. Не зря же росла воинская силушка, верно? Из-за обугленных ног и адской рвущей боли прыжок получился слабее. Я едва-едва долетел до островка и уцепился за край, повиснув по пояс на обожженных руках. И, несмотря на максимальное желание удержаться, стал сползать вниз. Что вы знаете о боли? Что я знал о ней до этой секунды? Не так много, как думал. Минус 16 хитов термического урона — 14,40. Минус 4 хита физического урона — 10,40. Я умирал. Весь мокрый от испарины пытался подтянуться и перебороть ломку, потому что руки предательски отказывались сжиматься и тянуть тело наверх. Мой тупой организм не хотел испытывать боль. Слава эволюции всем богам, которые к этому причастны, огромная порция адреналина помогла убедить тело, что боль можно и потерпеть, а вот смерть не получится. Я подтянулся и лег на поверхность. Я осознал, что центральная платформа, оранжевая, и ее эпическая сложность заключалась в том, что она кишит скорпионами. Один, другой, третий, четвертый. Уколы смертельного яда втыкались в мое измученное тело. Последний ударил прямо в веко, которое стало жечь и опухать буквально на глаза «Я не мог поверить, что все это происходит со мной». Защитная реакция психики была на удивление стойкой. Минус, минус один хит, минус один хит, хит, минус хит, хит, минус, хит, минус хит, хит, 6 из 40. Смертельное 10 отравление. 10 секунд до судорога, 60 секунд до смерти, 9 из 59. андрея прыгнула на финальную платформу со своей чертовой зеленой. А так как платформа вращалась вокруг собственной оси, девчонка приземлилась рядом со мной. И вскрикнула, увидев множество скорпионов. Я пытался подняться на трясущихся руках, чувствуя подступающие судороги. И вот тогда андрея наконец, показала, из какого она теста. Спрыгнула мне на спину, чтобы не замочить ножки в яде скорпионов. И пробежала прямо по мне, протягивая руки к заветному сияющему сгустку. «Знаете, я не впал в культурный шок от такого цинизма и сволочизма». И в ступор не впал, и в ярость от гигантской несправедливости того, что сейчас эта халявщица получит обалденный приз, который я улучшил ценой смертельного риска и невыносимой боли. Нет, я просто схватил ее за щиколотку единственной здоровой рукой и со всей силы дернул назад. Моя сила 4 была уже вполне выдающаяся Андреа грохнулась вниз, не дотянувшись до сгустка буквально несколько сантиметров. Упала лицом на пару скорпионов и заорала благим визгом. Второй ногой она попыталась ударить меня в лицо. Но я уже рванулся вперед. Вот только подняться не могу, не осталось сил». На карачках прополз последние два шага и схватил сгусток на полсекунды раньше нее. «Сила, Сила пути, 25, достигнут 25. достигнутый рамок копический. Вы, Вы получили оружие вершителя. Выберите форму оружия. оружия». Я выбрал меч и тут же вызвал дверь выхода с этажа. «Сволочь!» – простонала Андреа, пытаясь встать, и одновременно начиная кастовать какое-то заклинание. «Чтоб ты сдох!» Я честно победил ее, причем она сначала тупила, а потом шла простым путем, когда я смертельно рисковал. Я пошел на страшный риск и мучение, она прыгала легким путем до конца, чертова коза. И когда я был при смерти, она не то что не помогла собрату по башне, а едва не свалила меня мордой вниз, использовав как доску. Девочка искренне считала, что ей так было можно, а я, не давший себя поиметь, сволочь, ненавижу лицемерных людей и их двойные стандарты. Эта ненависть придала мне сил, потому что мышцы по всему телу уже дергались в спазме. Еще пара секунд, и я не смогу даже ползти. В последний момент, перевалившись через мерцающий портал, я выпал с этажа на лестницу и потерял сознание.